Я был когда-то странной Игрушкой безымянной К которой в магазине Никто не подойдет Теперь я Чебурашка Мне каждая дворняшка При встрече сразу Лапу подает Теперь я Чебурашка Мне каждая дворняшка При встрече сразу Бывала, ко мне на день рождения никто не приходил. Теперь я вместе с Геной. Он необыкновенный. Он самый лучший в мире кодал. 26 февраля. Теория вероятности в действии. Не удержалась и устроила сыну проверку знаний, помня о вчерашнем позоре. Вася, кто написал Красную Шапочку? Ты? Причем тут я? Ты все пишешь и пишешь. За это время могла и шапочку написать. Вася, подумай, ты же знаешь, заламывала я руки. Пушкин, нет, зарубежный писатель. Не знаю. «Знаешь, подумай, вспомни!» «Не помню!» «Шарль Перо. «Да!» – искренне удивился Вася. «А кто придумал Чебурашку?» «Сделала я еще одну попытку!» «Пушкин?» «Нет, не Пушкин!» «Шишкин?» «Какой Шишкин?» «Вася, нет такого писателя!» «Точнее, он есть, но не детский, и вы вряд ли будете его в школе проходить!» А почему тогда его портрет висит? Это портрет художника. Он картины рисовал. А кто Чебурашку придумал? Шарль Перо, Васенька, ты издеваешься? Успенский. Помнишь? Нет, не помню. А кто просто река и золотую рыбку написал? Успенский? Нет, Вася, не пугай меня. Шишкин? «Сам ты Шишкин! Пушкин написал!» «Мама, ты издеваешься, что ли?» «Это ты издеваешься! Ты в четыре года знал больше писателей, чем сейчас!» «У меня в четыре года мозги были моложе. Скоро я вообще ничего помнить не буду!» «Ладно, а кто написал Винни-Пуха?» «Мам, скажи сама, а то время теряем!» «Алан Милн!» «Чё?» «Ничего!» «Дисней!» «Что Дисней?» «Не знаю. Просто Дисней. Не подходит?» «Я вспомнил случайно. Дисней мультик создал. И не он сам, а его студия». «Ну вот. Значит, я угадал». «Надо знать, а не гадать». «Нет, мама. Есть такая теория. Не помню, как называется. Короче, можно угадать правильно». Нет такого слова «короче», а теория называется «вероятности». Кто написал сказку о мертвой царевне и семи богатырях? Пушкин. Правильно. Теория вероятности в действии. О, Боже!